Глава 11. Признаться честно, на несколько секунд странному существу, стоящему передо мной, удалось выбить меня из колеи. Монстры в этом мире могут разговаривать, но как? Что же из себя представлял матриарх на самом деле? Она ведь тоже пыталась со мной заговорить. Вопросов много, а вот ответов прошу. тян временем вновь замолилась девочка по-прежнему обращаясь ко мне ментально Кто ты такая произнёс я глядя на неё Не знаю произнесла она послагам причём в этот раз уже обычными словами Она и говорить умеет Я смотрел на неё и никак не мог поверить в то что происходит По ща ди Да не собираюсь я тебя убивать, махнул рукой, убирая оружие в динамический арсенал. Девочка перестала дрожать и с интересом уставилась на меня. А ведь она ещё и всё понимает, подумал я, глядя на странное существо, которое каким-то образом удалось создать матриарху этого гнезда. И как только у неё это получилось. Ты всё понимаешь, что я говорю? спросил свою маленькую собеседницу. Да, неуверенно ответила она. Занятно. Я тяжело вздохнул, глядя на этого ребёнка и понимая, что не могу оставить её здесь или вообще убить. Ладно, пойдёшь со мной, решился я и ещё раз осмотрелся по сторонам. Кроме кокона с этой девочкой, больше тут ничего интересного не было. Не упь ёж? неуверенно спросила она. Нет, честно ответил ей. И да, держи. Я достал из магического хранилища свой плащ и кинул его девчонке, ибо она стояла совсем голой. Спасиба. Она ведь и слова правильно может употреблять, а не просто нести бессвязную речь. Нет, это существо точно нужно изучить, и кому как не мне этим заниматься. Идём. Я кивнул в сторону выхода и первым подошёл к лазу, через который проник в спрятанный матриарха-инкубатор. Хра? ответила девочка уже более уверенным голосом и неуклюже последовала за мной. Вместе с ней я вернулся в логово матриарха. Благо вокруг уже не было трупов её убитых сородичей и её же создателя, если им действительно являлась та по Учиха, ибо все тела были превращены либо в духовную руду и эссенции, либо просто отданы на съедение лилит ради биомассой. Вместе с ней мы зашли в тоннель и отправились к девушкам. "У тебя есть имя?" спросил я. И я Моя собеседница задумалась. Нет. Кстати, я здесь не один, а с друзьями. Когда мы с ними встретимся, ничего не говори и просто молчи. Это понятно? Тебе ясен смысл моих слов? Да, кивнула она. Что тебе нельзя делать? уточнил я. Го- говорить. Правильно. произнёс я, вообще не понимая, как объясню девчонкам её появление и кто она вообще такая или что такое. Эмят! радостно воскликнула Ирен и даже успела сделать несколько шагов в мою сторону, но вдруг увидела мою маленькую спутницу и, замерв на месте, уставилась на неё. К ней подошла Калантриэль. Её взгляд тоже вначале устремился на девочку, а затем она перевела его на меня. В нём читался один единственный вопрос. Какого? Постой здесь, сказал девочке, а сам пошёл в сторону девушек. За мной, сейчас вам всё объясню, произнёс я, проходя мимо Ирены Калантриэль. Лия, Сумира, вы тоже, идём. Я кивнул им в сторону и уверенной походкой пошёл вперёд по таналю, а мои спутницы последовали за мной. Оказавшись подальше от прарождения матриарха, я начал свой рассказ. "То есть она мутант?" спросила Калантрель после того, как я поведал им всю историю, ничего не утаивая. "Понятия не имею, кто она", честно ответил я. Я нашёл её в коконе, а когда захотел убить, она начала просить о пощаде. Сначала с помощью мыслей речи, а потом и словами. Мысли речи? удивилась Ирен. С помощью телепатии, подсказала ей Элия и покачала головой, при этом смерив ту насмешливым взглядом, будто бы говоря: "Ну ты и тупица". Ирен сжала кулаки. Но столкнувшись с моим взглядом, спор и ткли пылу у неё сразу поубавилось. Получается, она разумная, задумчиво произнесла Калантриль. Да, при этом, видимо, обладает ментальными силами, ответил я. И что ты собираешься с ней делать? Так и не решил, я пожал плечами. Но убивать её сейчас точно не собираюсь. Убивать Алия посмотрела на меня. "Эмит, она же ребёнок. Она не человек", холодно произнёс я. "Но я же сказал, что не собираюсь", перебил её. "Ты сказал пока и да, так и есть. Алия, мы не знаем, кто она и на что способна. Единственное, что мы о ней знаем, она не человек. Ты хоть понимаешь, что может из себя представлять существо, которая была выращена монстром, и при этом быть разумным, говорить и использовать ментальные силы. И это я ещё не говорю о том, что у неё могут быть способности даров. Я посмотрел Ли в глаза, и она отвела взгляд. Но она же такая маленькая. Ты видела её глаза? прямо спросил я. Нет, было темно, виновато ответила Ли. Реджом, увидишь. Ладно. Нужно возвращаться к ней, а то мало ли. Не хочу надолго оставлять это существо одно. И да, я обвёл взглядом девушек. Даже не думайте к ней привязываться. Это понятно? Прямо спросил их, и трое из них не задумываясь кивнули. Я тяжело вздохнул. Лия, Лия. Ты голодна? Алея села перед девочкой на корточке, протягивая ей полоску вяленого мяса. "Еда?" удивлённо спросила Анна. "Да, это нужно есть", улыбнулась Лия, которую, видимо, не особо заботило, кто перед ней, и сколько зрачков в глазах её собеседницы. Откусив небольшой кусок, она протянула мясо созданию матриарха. Девчушка неуверенно приняла угощение. и открыв рот, откусила. Хм, интересно, подумал я, когда Лия отшатнулась от неё. А я только сейчас заметил, что у неё не совсем обычные зубы. Они у нашей новой спутницы были треугольными и тонкими, и, вероятно, очень острыми. Надеюсь, хоть это напомнит ей, кто перед ней. Вкусно. С тем временем, вернув на своё лицо доброжелательную улыбку, спросила Лилия. Я покачал головой и отвернулся. Предупреждал же, чтобы она к ней не привыкала. Остальное её проблемы. И что ты собираешься делать с ней дальше? Шёпотом поинтересовалась Калантриль, которая незаметно для меня оказалась рядом. Пока не знаю, но я хочу как следует её изучить. Не стал я скрывать своих намерений. Изучить это как собираешься её препарировать? Нет, конечно, ответил я и добавил. Во всяком случае, не сразу. Сколько тебе на самом деле лет? вдруг спросила Калантриэль. Сколько я и говорил, усмехнулся я. А что? Да так, ничего. Ответила Калантриэль: "Явно не веришь мне". "Ладно. То, что с ней будет, целиком и полностью на твоей совести", сказала она и ушла. Я же лишь пожал плечами и бы и так это прекрасно знал. Лога в итоге мы покинули спустя полтора дня. На пути нам больше не попалось ни единого врага, поэтому шли мы довольно быстро. И что самое удивительное, наша новая спутница от нас не отставала, что говорила о том, что с выносливостью у неё всё в порядке. На самом деле и сила этой юной особи было тоже не занимать, ибо она смогла удержать мой двуручник двумя руками, на что, например, не была способна Лия. Айрен могла удерживать его лишь недолго. В общем, её физическим данным я не переставал удивляться. Но и это было не главное. Спасибо, очень вкусно, произнесло создание матриарха, даяв плошку с рагу, которое приготовила Калантриэль. Она бросила косой взгляд в мою сторону, но ничего не ответила. Разумеется, ей, как и прочему и мне, Неудивительно, насколько быстро эта девочка прогрессировала в человеческой речи. Но и поделать с этим мы тоже ничего не могли. Нельзя же её полностью игнорировать и заставлять вечно молчать. Вернее, это, конечно, можно было сделать, но при этом она бы всё равно слышала нашу речь и училась бы ей. Благо, всё новое впитывало словно губка. И это пугало и настораживало. Идём, сказал я девочке, поднимаясь с земли. Хорошо, ответила она и тоже приняла вертикальное положение. Вы куда? Лия окинула меня подозрительным взглядом. Прогуляться, спокойно ответил я ей. Пойдём. Я кивнул в сторону, и порождение матриарха послушно зашагало за мной. Эмят не надо. Олея сделала несколько шагов вслед за нами, но встретившийся с моим взглядом, остановилась и с ужасом замерла на месте. Я ничего ей не сделаю, холодно произнёс я, после чего отвернулся и пошёл дальше. Отойдя с девчушкой на приличное расстояние, остановился и присел перед ней на корточки. Скажи, что ты помнишь о пещере, где я тебя нашёл? Спросил я: "Благо с того момента, как отыскал секретное гнездо и её кокон, она научилась лучше формулировать свои мысли и излагать их". "Ничего. Совсем ничего". "Ты мне не врёшь?" спросил я. "Подними глаза и посмотри в мои", приказал ей, и она послушалась. "Нет", ответила девочка, явно говоря правду. "Хорошо. А ты можешь сказать, что ты умеешь? В этот раз моя собеседница задумалась. Я не знаю, она пожала плечами. Хм, получается уже и жесты скопировала. Но ничто так быстро не показывает, на что способен будь ты человек или, как в данном случае, не людь, как адреналин. Я призвал из демонического арсенала ледяную погибель. Прошу, Девочка попятилась от меня, а я рванул в её сторону. Нет. Она вытянула руки вперёд, и буквально в следующий момент меня сбило с ног сильнейшей ментальной волной. Не будь я в доспехах, уверен, что моя голова просто лопнула бы как сочный арбуз. Недолго думая, я сразу же призвал крисинный шлем и самострелы. Не убивай. Снова взмолилась девчушка, в то время как я вытянул руку и прицелившись, выстрелил в неё. Мгновение, и её кожа покрывается чёрным хитином, а небольшая стрела самострела пролетает мимо, ибо попадать я в неё и не собирался. Поднявшись с земли, хотел снова ринуться в атаку, и даже успел сделать несколько шагов в сторону мелкой паучихи, как вдруг до меня донёсся голос Ли. Эмет, оборачиваюсь и вижу, как она рассекает воздух шпагой, а в следующую секунду в мою сторону устремляются её фантомы.